чтобы не оттолкнуть ее, что она одна, его здоровье и радость. И сердце ее исполнялось жалости к нему. Скоро она заметила, что чем больше избегает его, тем сильнее он страдает, и тем более нежные чувства к нему просыпаются в ее душе. Ее покинуло спокойствие. Порой девушка говорила себе, что теперь именно она и должна быть все время около него». Во-первых, потому что божественное учение велит платить за зло добром. Во-вторых, разговаривая с ним, она могла бы привлечь его к Христу. Но совесть тотчас говорила ей, что она обманывает самое себя, что ее привлекает не что иное, как его любовь и красота. Так жила она в душевном разладе, который увеличивался с каждым днем. Иногда ей казалось, что ее опутывает какая-то сеть, и она, желая вырваться из нее, запутывается еще больше. Лигия должна была в душе сознаться, что присутствие его становится ей с каждым днем все необходимее. Голос милее, и ей приходится бороться всеми силами с желанием целыми днями сидеть у ложа больного. Когда она приближалась, он сиял, а в сердце ее также светилась радость. Однажды она заметила следы слез на его ресницах, И первый раз в жизни ей пришла странная мысль, ведь их можно осушить поцелуями. Испуганная этой мыслью и полное презрение к себе, она проплакала всю ночь. Он был терпелив, словно дал обед терпения. Когда глаза его вдруг вспыхивали гневом и нетерпением, он тотчас гасил эти взрывы и смотрел на нее с тревогой, словно просил прощения. Ее это трогало до слез. Ей не приходилось раньше быть столь любимой, и когда она думала об этом, то чувствовала себя виноватой и счастливой. Венеции действительно сильно изменился. Меньше было гордости в его разговорах с главком. Ему часто приходило в голову, что и этот бедный лекарь-раб, и чужеземка-старуха Мириам, окружившая его заботой, и Крисп, которого он видел всегда погруженным в молитву, все они люди. Удивлялся подобным мыслям, и все-таки они приходили. Полюбил Урса и теперь разговаривал с ним по целым дням, потому что мог без конца беседовать с ним о Лигии, а великан был неутомим в рассказах и, оказывая больному самые простые услуги, стал к нему чувствовать нечто вроде привязанности. Лигия всегда была для Вениция существом иного порядка, в сто раз выше всех окружающих.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 Но когда однажды тот принес девушке двух перепелов, купленных на собственные заработанные деньги, в Вениции проснулся потомок квиритов, для которого чужестранец значил «меньше, чем червяк». Услышав, что Лигия благодарит его, Вениций побледнел, и когда Назарий вышел из комнаты за водой для птиц, сказал, «Лигия, неужели ты можешь принимать от него подарки?»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 которых у него было множество в садах. Лигия поняла, как дорого ему стоят подобные победы над собой, и чем чаще он одерживал их, тем больше склонялось ее сердце к нему. Но его заслуга по отношению к Назарию была меньше, чем она думала. Вениций мог на минуту рассердиться на него, но не мог его ревновать к Лигии. Сын Мириам в его глазах был ничтожнее собаки. Кроме того, он был мальчик.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 Но он отдавал себе отчет также и в том, что это учение сделало Лигию невыразимой и исключительно прекрасной, благодаря чему в душе его, кроме любви, возникло также благоговение, кроме страсти, преклонения. И сама Лигия стала для него самым дорогим существом в мире. И тогда ему хотелось полюбить Христа. Он понимал, что или должен возлюбить его, или возненавидеть, равнодушным остаться не может.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 Сожаление, сочувствие и благодарность за его молчаливое признание Христа склоняли к нему с необоримой силой ее сердце. Она вспоминала Авла Плавтия и Помпонию Грицину. Для Помпонии источником постоянной печали и никогда не просыхающих слез была мысль, что она после смерти не найдет своего Авла. Лигия теперь поняла эту горечь боль.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 Иногда ей хотелось искренне поговорить с ним о его темном прошлом, но когда она села однажды около него и сказала, что вне христианской веры нет жизни, он приподнялся на здоровой руке и вдруг положил голову ей на колени, говоря «ты моя жизнь». И тогда дыхание замерло в ее груди. Она забыла, что с ней происходит. Упоительная дрожь пробежала по всему ее телу.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 умоляя, чтобы он позволил ей покинуть дом старой Мириам, ибо она не может больше полагаться на себя и превозмочь в сердце своем любовь к Венецию. Крисп, человек старый, суровый, погруженный в думы и молитвы, одобрил ее намерение покинуть дом Мириам, но не нашел слов прощения для греховной по его понятиям любви.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 друг и слуга Антихриста, соучастник разврата и преступлений. Куда поведет он тебя, кроме бездны и Содома, котором сам живет и который будет уничтожен пламенем Божьего гнева? И я говорю тебе, лучше бы тебе умереть, лучше стенам этого дома обрушится на твою голову раньше, чем этот змей вполз в твое сердце и отравил его ядом своего греха. Он возмущался и негодовал. Вина Лигии исполнила его не только гневом, но также отвращением и презрением к человеческой природе вообще, в особенности к женщине, которую даже Христово учение не может сохранить от слабости Евы. Для него было неважно, что девушка осталась чистой, что она хотела бежать от этой любви, что исповедалась в ней с сокрушением и раскаянием. Крисп хотел превратить ее в ангела и вознести на высоту, на которой существовала только любовь к Христу, а она полюбила приближенного Цезаря. Самая мысль об этом наполняла его сердце горечью, усиленной чувством разочарования. Нет, этого он не мог ей простить. Горькие слова жгли его губы, как раскаленные угли. Он боролся с собой, чтобы не произносить их, и потрясал над головой смущенной девушки своими худыми руками. Лигия чувствовала себя виновной, но не до такой степени виновной. Она думала даже, что уход из дома Мириам будет для нее победой над искушением и уменьшением вины. Крис простоптал ее, показал всю греховность и ничтожество ее души, чего она не подозревала до сих пор. Она надеялась, что старый пресвитер, который со дня ее бегства был для нее вторым отцом, будет к ней снисходителен, пожалеет ее, утешит, ободрит, укрепит. «Богу предаю свою обманутую надежду и боль», — говорил он. «Но ты обманула и Спасителя, потому что сошла в болото, испарение которого отравили тебе душу. Ты могла ее предать Христу, как драгоценный сосуд»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 Тогда Крисп стал рассказывать про нее все, в чем призналась ему Лигия, про ее грешную любовь, про желание бежать из дома Мириам, и свое огорчение, что душа, которую он хотел принести Христу чистой, как слеза, загрязнила себя земной страстью к соучастнику всех преступлений, в которых погряз языческий мир и которые вопили к небу об отмщении.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 Лигия с рыданием прижалась еще крепче к ногам Петра, поняв, что не напрасно искала у него защиты. Апостол, приподняв ее залитое слезами лицо, сказал ей, «Пока глаза того, кого ты любишь, не увидят света истины, избегай его, чтобы не довел он тебя до греха, но молись за него и знай, что нет вины в любви твоей. А если хочешь бежать искушения, то эта заслуга зачтется тебе».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 «Но ведь я думал, что, допустив в сердце земную любовь, она отреклась от Христа?» Петр же сказал, «Трижды я отрекся от Него, и однако Он простил меня и велел пасти своих овечек». Кроме того, продолжал Крисп, «Веницей друг Цезаря!» «Христос смягчал и более жесткие сердца», — ответил Петр. Но это Павел, который до сих пор молчал, приложив палец к груди и указывая на себя, сказал,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 и просветит народы и земли.